Глава 49. Поговорив с охранником, Штефан связался с майором Гастоном. Привет, берг какие новости? Доброе утро, Сэр. Сегодня из муниципалитета сюда наведывался инспектор комитета по строительству. Зовут Питер Уэйк. Ездят на зеленом Бразисе, номер 123-298-кас. Ты хочешь, чтобы я его проверил? Я бы и сам проверил, если бы вы доверили мне пароль своего архива. Ишь размечтался, пароль ему. «Ладно, жди, скоро позвоню». «И, кстати, те ребята, что приходили вчера на фабрику, тоже пользовались фальшивыми удостоверениями. Вы там тихо сидели, когда инспектор приезжал?» «Как мышки, сэр». Питер Уэйка, вернувшись из разведки, связался с Сайрусом. «Ну как? Хороший сверху вид?» – спросил тот. «Даже слишком хороший. На стоянке оказалась пара машин, но мне объяснили, что они принадлежат местным работникам». «Как было внутри?» «Стройка она и есть стройка, все двери заперты, от воров, наверное». «Наверное», — согласился Сайрус и вздохнул. «Значит, чисто». «На первый взгляд, чисто». «Ладно, больше мы все равно не сможем себе позволить». «Давай, отправляйся к Джозефу, у него есть для тебя работа». Подработка у Джозефа подразумевалась поездка в пригород за тягачами с цицернами. Помимо них, в разных туристических фирмах, специализировавшихся на организации экстремального отдыха, были взяты на прокат четыре мощных внедорожника. Теперь их усовершенствовали подпольной автомастерской, усиливали подвески и обшивали листами высокопрочной стали. Поначалу Сайрус хотел использовать инкассаторские броневики, однако чтобы получить их во временное пользование, требовалась полицейская проверка. Этого ячейка не могла себе позволить. Пока одни агенты добывали тягачисты с цернами, другие вычерчивали на планах пути отступления. Варианты были различны, в зависимости от того, какими силами будет располагать противник. Те, кому предстояло сыграть ключевую роль, снайперы и бойцы силовой поддержки, сидели по домам в шлемах на головах и с помощью составленной Сайрусом программы снова и снова проходили маршрут, забираясь на крышу фабрики, а затем расстреливая проносившуюся по дороге машину. Помимо подготовительной работы, связанной с переделками автомобилей и обучением по программе, Требовалось доставить в город спрятанное в лесном тайнике оружие. Держать его в городе было небезопасно, поскольку захоронение боевого оружия грозил длительный тюремный срок.